Глава двадцать первая. Майор затравленно взглянул на флотского чекиста, стукнул обоими кулаками по столу и направился к выходу. Потянулись минуты ожидания. «Как вам удалось собрать под одной крышей стольких знатоков русского языка, лейтенант?» — нарушил молчание Гайдук, понимая, что поспать все равно не получится. «Да и самое время начать собственное расследование». Очевидно, на лейтенанта произвело впечатление то, что подполковник с ним заговорил не тоя обиды, спокойно и даже как-то буднично. Так ведь мы из русского, точнее из славянского отдела контрразведки. Но откуда кадры русскоязычных? Мне почему-то казалось, что у албанцев русский язык не в чести. Правильно казалось, не в чести. Поэтому все мы по происхождению из русских то ли из тех, что оказались в Албании ещё с царских времён, когда здесь действовала торговая миссия, то ли из тех, чьи родители или же сами они, как наш майор, появились здесь во времена исхода Белой гвардии. А лично вы мой отец служил во Врангелевской контрразведке, причём пришёл сюда из Болгарии, чтобы оказать помощь албанцам в подготовке национального восстания, в их борьбе за независимость. Кроме всего прочего, он помог повстанцам создать подпольную офицерскую школу, в которой был старшим инструктором, а затем и заместителем начальника школы. Благородный порыв, за который в конечном итоге ему пришлось поплатиться жизнью. Из вежливости подполковник сочувственно помолчал. Такова уж наша солдатская судьба. Если честно, впервые встречаюсь с контрразведчиком во втором поколении, в третьем это уже по-настоящему любопытно. Мой дед отлавливал вражеских разведчиков ещё в японскую, а затем в Первую мировую. Отец сержанта тоже из Врангелевцев, лихой подясаул из эскадрона личного конвоя командующего. Однако фамилии у вас не из русских. Почти все русские служат в местной контрразведке под вымышленными именами. Почему вдруг, чтобы никто не догадывался, кто они по происхождению, неужто нам русским здесь уже не доверяют? По-разному кому как. Албанцы всё-таки не русские и даже не славяне, как, скажем, сербы или болгары. Отсюда и тонкости отношений. Словом, пока что ходим под теми же именами, под какими сражались в рядах албанских партизан против итальянцев и немцев. Получается, что в эту войну, в отличие от гражданской, мы с вами в рангелевцами представали в роли союзников. Выходит, что так признал Корфуш. Перевести разговор в человеческое русло мы с вами тоже сумели довольно быстро. Всё-таки у русского к русскому отношению должно быть какое-то особое. Не тешьте себя историческими иллюзиями, господин подполковник. Причём здесь иллюзии, да к тому же исторические? Никогда ни к какому иному врагу русские не относились с такой беспощадной жестокостью, как в годы гражданской красные русские относились к русским белым. Впрочем, белые тоже в жестокости своей не отставали. Гайдукс с усталой грустью взглянул в расположенное где-то там под самым потолком окошко подвала и не отрывая от него взгляда, с уставшим видом парировал: "Любая гражданская война в конце концов утопает в крови и жестокости, без этого нельзя, лейтенант. Вся история России выстроена на этих самых исторических иллюзиях, и никто уже не способен установить Какие из них лживы, а какие праведные? Кстати, коль уж разговор у нас выдался откровенным, может, все-таки объясните мне, как русский русскому, офицер офицеру, почему я оказался в этом подвале? Кто и в каком бреду решился на это? Я всего лишь выполняю приказы. Гайдук снисходительно поморщился, затем столь же снисходительно улыбнулся и с укором покачал головой. «Лейтенант!» Я ведь не требую от вас изменить присяги, не подталкиваю к тому, чтобы освобождали меня и чтобы мы вместе громили албанскую контрразведку. Просто объясните, как русский офицер русскому офицеру, что стоит за всем этим спектаклем или кто? Конкретно кто именно стоит? Корфуш встревоженно взглянул на сержанта. Всё-таки мне лучше остаться и быть свидетелем вашего разговора, господин лейтенант. Он мгновенно отреагировал тот, чтобы не вызывать подозрений, а со слухом у меня всегда было плоховато, особенно в те минуты, когда приходится слышать то, что лично мне слышать не положено. "Учитель, лейтенант, укоризненно молвил Гайдук, указывая рукой на сержанта. У нас в России сказали бы, с таким бойцом можно идти в разведку. Так что же произошло в действительности? Почему я здесь?" Посматривая то на сержанта, то на дверь, Корфуш ещё несколько минут мямлся, затем всё же сказал: "В годы войны майор Шмагин, кстати, это его настоящая фамилия, от псевдонима он отказался, командовал партизанской разведротой, но представляясь, майор назвал другую фамилию, свой псевдоним, причём в искажённом виде, запомнить который славянское ухо почти не в состоянии. Так вот, Однажды во время рейда Шмагин попал в плен к итальянцам, базировавшимся здесь неподалёку возле порта. Как потом выяснилось, это были морские диверсанты из группы капитана Боргезе. Уже кое-какая связь прослеживается, как бы про себя произнёс подполковник. Из рук этих фашистов майор вырвался только чудом, уже полуживым под личную ответственность бургомистра города, который являлся родственником его жены и был искренне убежден, что никакого отношения к партизанам Шмагин и в самом деле не имеет. Причем так и не ясно, то ли бургомистр просто по-родственному взял его под личную ответственность, счел необходимым уточнить сержант Эндер, то ли сделал это за выкуп, в надежде, что со временем Шмагин тоже спасет его от расправы партизан. И тот действительно сумел спасти, говорят разные, но хорошо известно, что на какое-то время бургомистр исчез, а затем объявился в Италии, откуда вылетел то ли в Аргентину, то ли ещё в какую-то заокеанщину. Лейтенанту явно понравилось, что Эндер тоже подключился к разговору. Это было гарантией того, что не донесёт на него начальнику. Именно поэтому, не дожидаясь вполне естественного вопроса флотского чекиста, он объяснил. «Вас, господин подполковник, конечно же, заинтересует, при чем здесь вы?» Гайдук радушно развел руками. «Дескать, в самом деле, при чем?» «Поначалу мы и сами не могли понять, почему вдруг Шмагин решил пустить хвост по вашим следам? Почему его заинтересовали именно вы, а не барон фон Штубер?» А потом вспомнили, что в своё время майор прилюдно объявил Баргезе и его морских пловцов-диверсантов своими личными врагами. Никто в партизанской бригаде всерьёз этой угрозы не воспринял. Однако же никто и не насмехался над командиром разведчиков. Все мы ненавидели тогда итальянцев, у всех были свои личные счёты. То есть, хотите сказать, что через меня майорна меревался выйти на князя Баргезе и его горло резов изумился Гайдук? Но это же бредовая идея. Это абсолютно бредовая идея, лейтенант. О чём я, боясь остаться без погон и должности, так прямо и заявил майору. Это происходило при мне. Пробужнил сержант уже в ту минуту, когда из подвального коридора стали доноситься шаги и громкие голоса, среди которых Гайдук сразу же распознал голос Анны фон Жерми. Причём как раз в тот день уточнил Корфуш, когда стало известно, что начальник албанской контрразведки намерен перевести Шмагина в Терану с явным повышением. Ещё что-нибудь о причинах моего ареста вам известно, коллеги? "Воспоешь на спросил Дмитрий, поскольку шаги и тюремщика, и спасателей приближались. "Больше ничего", заверил его лейтенант. "При мне ничего такого, майор, не говорил", покачал головой Эндер.